С орбиты гвардейские монады пошли в режиме ноль, с полностью отключенными контурами боевых лад и закапсулированными энергоисточниками. В принципе, особенной необходимости в столь жесткой маскировке, скорее всего, не было. Но позор Кеннеди надолго закрепился в памяти командиров гвардии. Поэтому теперь все предпочитали дуть на воду. Первые 150 километров Гвардейцы падали по баллистической траектории, защищаемой от бушующей снаружи ионизированной бури только тонкой пулереновой скорлупой и еще более тонким слоем универсального отражателя пленкой в несколько микронов, покрывающего внешнюю поверхность боевых лад. На высоте 50 километров были выпущены аэродинамические поверхности и падение стало управляемым пусть только с помощью ориентации в пространстве собственного тела. В следующие 45 километров батальон с помощью аэродинамических поверхностей стягивался к объекту атаки, распределяясь по шести штурмовым группам, которым предстояло проникнуть внутрь через шесть тоннелей, обнаруженных аппаратурой гвардейского крейсера, все еще пребывающего в состоянии нулевой эмиссии. Сами гвардейцы уже, вероятно, были засечены аппаратурой контроля пространства, ибо не заметить, создаваемые ими хвосты ионизации, было невозможно. Но вследствие того, что автоматическое сканирование источника ионизации, видимо, не показало наличия хоть каких-то электронных компонентов или источника питания, блок обработки информации классифицировал эти засечки, как обычный космический мусор, и постановил игнорировать их при выдаче информации на центральный монитор. А ведь чувствительность стандартной аппаратуры контроля пространства и используемые программы обработки позволяли засечь даже работу одного единственного резистора, запитанного от примитивной химической батарейки. Так что гвардейцы пока могли рассчитывать на внезапность. Но это положение дел должно было измениться в течение следующих 40 секунд. Крейсер вынырнул из режима нулевой эмиссии и шестью сосредоточенными залпами, совершенными всего за 1,7 секунды, пробил шесть новых входов в обнаруженные тоннели. А внизу в этот момент уже вовсю ревели баззеры тревоги. И сотни людей мчались, сломя голову по коридорам и межуровневым трапам к оружейным, орудийным башням, культовым ракетным установок и иным постам, которые они должны были занять по боевому расписанию. Но на самом деле было уже поздно. На обзорных экранах вспыхнуло сразу несколько сотен отметок, идентифицированных блоком обработки информации, как имперские гвардейцы. В боевых латах, сключенными на полную мощность в режим торможения антигравами, которым до входа в тоннели оставались считанные секунды. Так что, когда изумело замаскированных шахт только поползли вверх и начали разворачиваться в боевое положение зонтики, систем наведения и орудийные блоки, штурмовые группы десантов влетели еще дымящиеся и пышущие жаром шахты, пробитые залпами крейсера. Моя манада дошла в первой линии, поэтому именно мы первыми влетели в створ старого тоннеля. Основные оборонительные системы, что совершенно естественно, были сосредоточены у входных ворот и на поверхности вокруг них. А крейсер пробил тоннель в 140 метрах от входного портала, сразу выведя нас в тыл первой линии обороны. Так что сначала нас встретили тишина и пустота. Я развернул Манаду в линию и, приказав отключить антигравы, повел своих ребят вперед легкой рысцой. Впрочем, легкая рысца-гвардейца позволяет ему развивать скорость около 40 км в час, так что до следующего рубежа обороны Мы добрались спустя 50 секунд. Он был не слишком серьезен. Две А-конвектные установки, на которые мы потратили по паре выстрелов, впрочем, роту другую десантиков секторов Атлантис или, например, Кеннеди, они могли бы задержать надолго. Чуть большую задержку вызвали изолирующие ворота, но когда змей с ними разобрался... У нас в распоряжении оказалась схема всего подземного комплекса, поэтому я активировал связь и сбросил ее к комбату. В ответ от него пришло лаконичное «плюс один». С организованным противодействием мы столкнулись только на третьем уровне. По моим оценкам, те, кто должен был оказывать его на первых двух, просто не успели до нашего появления занять позиции и активировать все защитные системы. А когда мы прошли дальше, и вовсе решили не делать этого, и это показывало, что, скорее всего, нам противостоят территориалы сектора Атлантис. Дальнейшее сопротивление бессмысленно, бесполезные потери принял решение сдаться, чтобы спасти личный состав. Подобные штучки в их манере. Поэтому Несмотря на то, что территориальные силы сектора являлись наиболее технологически оснащенными, Среди территориальных сил империи они котировались не слишком высоко. Убить врага в конечном итоге можно и камнем. Главное было бы желание это сделать. На третьем уровне располагались большие ангары, заполненные в основном горнопроходческой и горноразведывательной техникой. И там мы впервые столкнулись с серьезным сопротивлением. Похоже, планом действий на случай атаки предусматривалась эвакуация основного персонала с помощью скалоходов. Но мы столь быстро прорвались на этот уровень, что защитники даже не успели их завести. И чтобы дать время пилотам скалоходов разогнать реакторы и увезти технику под загрузку, на нас бросили роту десантников «Атлантис» в полной боевой броне. О боевых по обитаемому космосу ходят сонны легенд, подавляющие большинство которых не имеют никакого отношения к действительности. Главное в гвардии не латы, а то, что внутри них. Вот скажем, технологически наши боевые латы и боевая броня десантников сектора Атлантис выполнены практически на одном уровне. Но в наших латах десантник сразу бы потерял 60% подвижности, просто потому что слабее и не обладает нашей скоростью реакции, а также потому, что наши латы на 20% тяжелее. И распределение этого веса на наших латах более выгодно. Например, мы управляем всеми инициаторами антигравов напрямую, а большинству территориалов требуется специальный управляющий блок, плюс комплект гироскопов, плюс специальная компьютерная программа и процессор. И все для того, чтобы не врезаться в какую-нибудь стену или не расшибить себе башку о низкий потолок тоннеля. А недостижимое для территориалов время реакции на цель вызвано как раз тем, что наши программы наведения крайне примитивны и потому выдают маркер почти мгновенно. А также практически не подвержены сбоям вследствие применения противникам программ подавления. Но территориалы с нашими программами наведения в лучшем случае попали бы куда-то в сторону цели. Как говорится, господин полковник, боец Джонс выполнял шестое упражнение контрольных стрельб. В результате стрельбы цель испугана. То есть учитывая, что львиная доля лишнего веса, который мы на себе таскаем, приходится на энергоисточники. Мы можем забрать на оружейный блок и актуаторы силового поля почти втрое большей мощности, чем территориалы. В том же секторе Атлатис как-то попытались создать нечто подобное, но выяснилось, что для того, чтобы их десантник в этом громоздком монстре сумел хоть как-то перебегаться, ему пришлось ставить более мощные мускульные усилители, более массивные гироскопы и опять же более мощные антигравы, что в комплексе подъело изрядный процент мощности энергоисточников, а время реакции стало отставать от нашего почти на порядок. Так что когда чрезвычайно гордящиеся этим Новейшим высокотехнологичным оснащением десантники Атлантиса появились на больших императорских военных играх, они проиграли почти всем, даже сектору Конго.